Как и все почтовые отделения Москвы, 14 отделение в Мясницкой части в Третьем Полевом переулке открывалось в 8 утра. Как только заведующий отделением господин Фельдман открыл дверь, тут же вошел первый посетитель. Молодой человек был одет в новенький фраг, ослепительно белую сорочку с бабочкой, петлица украшена бутоньеркой. Был гладко причесан, усики напомажены и распространял облако одеколона. То есть выглядел как жених, который решил отправить телеграмму или письмо перед свадьбой. Порадовать дальних родственников счастливым событием в его жизни. Однако роскошный посетитель не стал покупать почтовый конверт, марки, заполнять телеграфный бланк или покупать открытку с видами Москвы. Он желал получить пакет, который был отправлен на предъявителя. Проверив ведомость, Фельман нашел приходный номер и вынул из ячейки шкафа бандероль в оберточной бумаге. Молодой человек назвал имя Дмитрий Бабанов и получил из рук заведующего посылку. Вежливо приподняв шляпу, он повернулся, чтобы покинуть почтовое отделение. На его пути оказался невысокий молодой человек неприметной наружности. «Господин Курдюмов Ардалеон Евстафьевич?» – спросил он так весело, будто хотел напроситься на свадьбу. «Да, в чем, собственно, дело?» – ответил жених приветливо. «Извольте предъявить посылку». Вместо того, чтобы послушать добрый совет, Орделеон прижал пакет к груди. «Что это значит?» – возмутился он. «Вы задержаны сыскной полицией на месте преступления с поличным», – сказал Актаев, вытаскивая из кармана пальто французские браслеты и звякая ими с явным удовольствием. «Раскрываем посылку». Орделеон помотал головой, будто ему снился кошмар, попятился и воткнулся во что-то мягкое. Повернув голову, он увидел направленный на него взгляд, от которого его юное тело, ожидавшее радости брака, похолодело и потеряло все желания. Конторщик съежился, но посылку не выпускал. «Как вы смеете!» – пропищал он, голос отказался ему служить. «Господин Фельдман, прошу быть свидетелем, что господин Курдюмов – «Не желает добровольно предъявить полученное», сказал Пушкин, мягко подталкивая Ордолеона к Актаеву. Заведующий проникся важностью момента и подтвердил. «Прежде чем посылка будет скрыта, прошу занести в протокол. На обратной стороне коробки печенья Эйнем набор экстра должна находиться надпись «Сыск»,» продолжил Пушкин и обратился к Лилюхину, который развернул походную конторку с чернильницей и бумагой. «Василий Яковлевич, фиксируйте, господин Фельдман», Прошу смотреть внимательно. От всего происходящего юный Ордолеон окончательно растерялся и не понимал, что нужно отдать посылку. Пока Актаев не вырвал силы. Под бумагой оказалась коробка «Экстра». Перевернув жестянку вверх дном, Актаев показал свидетелю Фельдману надпись, сделанную белой краской. Прошу открыть. Подцепив за край, Актаев сорвал крышку, украшенную растительным узором, и перевернул. На почтовый стол посыпалось печенье разнообразных форм. С дна коробки выпали 100-рублевые купюры, свернутые в трубочку и перевязанные алой лентой. Пушкин попросил Фельдмана пересчитать. Заведующий старательно развязал бантик узла и умело пошелестел ассигнациями. «Тысяча рублей», — ответил он, — «на глаз бы вам сказал». «Василий Яковлевич, занесите в протокол номера ассигнаций», — сказал Пушкин и подошел к Ордолеону. Жених выглядел окончательно потерянным для свадьбы и прочего. Доказательства шантажа исчерпывающие. Признание мадам Бабановой у нас имеется. За данное преступление вам и вашему отцу суд может назначить от года до трех лет каторги. Однако чистосердечное признание может сильно изменить вашу участь. Вы готовы сделать признание, Ордолеон Евстафьевич? Юный Курдюмов быстро кивнул. «Да, да, конечно. Я все расскажу». «Меня батюшка присылал за бандеролями. Потом чай с печеньем пили. Эй, нам очень. Я не виноват, господа. У меня свадьба». «Свадьба подождет», — сказал Пушкин. «Пора занести в протокол ваши признательные показания». Актаев отправился с задержанным в сыск. Пушкин с Лилюхиным на полицейской пролетке поехали на Причистинку в контору фирменной торговли КМ «Бабанов и сыновья», где старший Курдюмов собирался на свадьбу. «Одного, Алеша, не могу взять в толк», — сказал Василий Яковлевич, откинувшись на диванчике пролетки. «Откуда взялась надпись «Сыск»?» «Богатые люди экономны в мелочах», — ответил Пушкин. «Мой подарок мадам Бабанова не выбросила, пристроила к делу, выгодила на новой коробке. А на дно подарка не глядят даже шантажисты».